«Дело Лантина. Телеграмма матери внезапно вызвала меня в Мюнхен. Там ждал мой адвокат. Требовались разъяснения еще по одному делу. Баварская земельная служба по репарации вновь арестовала в Германии мое имущество, освобожденное ранее. На этот раз речь шла о мобилированной квартире в Мюнхене и почти разрушенной вилле в Берлине. Других ценностей у меня не было». Для нас с матерью это происшествие стало неожиданным и тяжелым ударом. Имущество освободили ведь совсем недавно, после длительных многолетних расследований допросов, бесчисленного количества людей, выступивших в мою пользу. Один из моих давних и, как я полагала преданных служащих, проработавший 12 лет в моей фирме фотографом Рольф Лантин, добился своим письмом в высший президиум по финансам Франкфурта на Майне Очередного ареста моей собственности. Адвокат сразу же направил протест. А так как я лично должна была назвать новых свидетелей, меня и вызвали из Рима. Для меня все это стало полной неожиданностью. Еще в Китсбюэле, до того как пришли французы, я одолжила господину Лантину кино и фотокамеры, несколько ящиков с аппаратурой для ночных съемок, химикалии и фотобумаг Он тогда надеялся с этим оборудованием сносно существовать в американской оккупационной зоне, что ему блестяще и удалось. Так как голодные годы в Кёнигсфельде оказались слишком тяжелы, я попросил его вернуть всю одолженную ранее аппаратуру. Описав ему наше положение, сообщил, что срочно нуждаюсь в деньгах на покупку лекарств для матери. Лантин не ответил. Вместо этого во многих иллюстрированных журналах появились фотоматериалы о «Долине». Я узнала, что Лантин тайно вывез эскиз Бюэля фотографии, а затем продал их различным редакциям. Для защиты авторских прав я обратилась к своему адвокату, чтобы затребовать назад одолженное оборудование и фотографии со съемок «Долины». Дабы не возвращать мое имущество, Лантин пошел на провокацию, лицемерно осведомившись в высшем президиуме по финансам, обязан ли он возвращать требуемое, так как еще не знает, не застряли ли тогда в моей фирме партийные деньги. Ему якобы пришло в голову, что он не должен подвергать себе опасности быть обвиненным еще и во лжесвидетельстве. Однако у провокатора ничего не вышло. После допроса важных свидетелей, таких как Франц Ксавье Шварц, бывший партийный министр финансов, ответственные за все денежные вопросы в Коричневом доме и Винклер, главный управляющий фильм «Кредит банка», которому подчинялась немецкая киноэкономика, арест с моего имущества окончательно сняли. Примечание. Шварц, Франц. 1885 1947 Рейхсляйтер, главный казначей НСДАП, в 1945 году сжег все финансовые документы партии в Коричневом доме. Это решение суда господин Лантин не смог проигнорировать, и ему пришлось вернуть оборудование. А у меня появился очередной горький опыт.